Глава 14. Я смотрела на полулежащую подругу и не верила тому, что произошло. Лейсан, ты как? Ты в порядке? Я жива, попыталась улыбнуться она и посмотрела на окровавленное плечо. Вот только кожу немного обожгло. В то время, пока я рассматривала плечо своей подруги и осторожно снимала с неё кофту, Марат звонил по телефону в своё агентство и вызывал охрану. Затем сунув мобильный в карман, он резко открыл входную дверь и с пистолетом выскочил на лестничную площадку. Ушёл, злобно проговорил он, и громко хлопнув входной дверью, бросился на балкон. Уехал белый москвич без номеров. Вот чёрт, без номеров. Даже зацепиться не за что. Всех рядом со мной Марат внимательно посмотрел на оголённое плечо моей подруги и покачал головой. Пуля прошла на вылет. Я звоню в скорую. Ты хочешь отправить меня в больницу? Обязательно. Я боюсь. Тот, кто караулил нас за дверью, может прийти в больницу. Не придёт. Я поставлю охрану. Я всё равно боюсь. Это же не серьёзное ранение. Может, можно обойтись без больницы? У тебя есть знакомый врач? Скорая обязана сообщить милиции об огнестрельном ранении, и тогда начнётся. Что начнётся? Будут расспрашивать и выйдут на толку. А её сейчас нельзя подставлять. А ты и не подставляй. Мы сейчас уйдём, а к тебе скорая приедет и отвезёт в больницу. «Машина с охранником поедет за тобой. Он круглосуточно будет у твоей палаты дежурить, так что ты ничего не бойся. А если в больницу придет кто-нибудь из милиции, ты скажи, что ничего не знаешь. Просто открыла дверь и получила пулю. Никаких врагов и недоброжелателей у тебя нет. Поэтому подозревать тебе некого. А если спросят насчет охранника, то скажи, что его тебе выставили родственники, так как опасаются за твою жизнь». «Я не хочу в больницу», – замотала головой Ли Исан. «Не бросайте меня одну». «Можно я с вами поеду?» «Это я во всём виновата», — схлипнула я. «Какого чёрта я к тебе поехала? Жила ты спокойно, проблем не знала. Тут я к тебе прирулила. Эта пуля мне предназначалась. Всё это уже не важно. Ты не хочешь в больницу?» «Нет», — слёзно ответила Ли Исан. «Тогда не поедешь?» «Как же так?» Перепугалась я за свою подругу. «Ей же врач нужен. Я за врача», — не размышляя ни минуты, ответил Марат. «Много ты в этом понимаешь?» Вообще-то, я медицинский институт закончил. Сначала врачом работал, а затем переквалифицировался в охранника. У меня в шефа несколько раз стреляли. Я неоднократно из него пули доставал, а потом организовал своё охранное агентство. А медицинские навыки у меня остались. Как говорят, профессионализм не пропьёшь. Пулю вытаскивать здесь не надо, а обработать рану я и сам смогу. При этом Марат многозначительно посмотрел на Лейсан и сурово спросил: "Будешь терпеть, а что убольно будет?" Полю доставать больнее, а это всего лишь рану обработать, но потерпеть надо. Так я тебя спрашиваю, терпеть будешь? Буду. Молодец. Это займёт немного времени. У тебя спиртное есть? Шампанское, пара бутылок в стенке стоит. Я имею в виду водку. Есть в холодильнике для компрессов. Придётся вместо компресса её внутрь принять. Томани се водку, огурчик солёный закусить и аптечку Марат силой заставил Лисан выпить довольно приличную порцию водки и принялся обрабатывать рану. Подруга держалась. Закрыла глаза, прикусила губу и еле слышно постанывала. Потерпи немного, уже почти всё. Марат вновь заставлял Лисан пить водку и рвал бинты. Могло быть и хуже. Когда плечо было окончательно перебинтовано, и я помогала своей подруге одеваться, у Марата зазвонил мобильный, и по разговору я поняла, что приехали его люди из охранного агентства. А вот и подмога. Накинув на Лиисан кофту, я помогла ей встать и осторожно спросила: "Ты как? До машины дойдёшь?" "Дойду", кивнула головой та и взяла меня за руку. Сев в машину Марата, я немного расслабилась и подумала о том, что пока мы рядом с этим мужчиной, мы в безопасности. За нами едет охрана, а это значит, что никто не захочет доставить нам неприятности или попытаться убить. Дачный домик был вполне приличным, а участок ухоженным. Эх, хорошо тут. Мысли и Сан присели на мягкий диванчик, стоявший в беседке, и посмотрели на Марата, беседовавшего с охранниками. Лисан, последив за моим взглядом, сказала: "Хороший мужик. Видишь, как оно в жизни бывает? Сам в руки приплыл. Ходишь, ищешь их, и ни черта не находишь. А в тот момент, когда ты осознаёшь, что их просто нет, он раз и непонятно откуда появляется. Кто бы мог подумать, Томка, что твое счастье само в руки к тебе приедет, на иномарке по ночной дороге, за таким, как за каменной стеной?" Он тебе и врач, и охранник, и в постели, наверное, будь здоров. Ли Исан, что ты такое говоришь? Слова подруги вогнали меня в краску. Я тебе жизнь рассказываю. Такие мужики на дороге не валяются, получала Ли Исан. Они по ней ездят. Дураку понятно, зачем он нас сюда притащил. Зачем? Из-за тебя, конечно, обвыражил это его и мужик голову потерял. Ли Исан, что ты такое говоришь? Ты посмотри на меня. Как от меня можно голову потерять? Я так отвратительно выгляжу. На меня же смотреть страшно. Ему меня просто стало жалко. Ты хочешь сказать, что он с нами из-за жалости возится? Конечно. А из-за чего? Да не похож он на середобольного. Дышит он к тебе неровно. Не знаю уж, чем-то ему понравилось. Выглядишь страшнее некуда. Но тем не менее, он на тебя запал. Это факт. Знаешь, Томка, а ведь это и есть твой принц, которого ты всю жизнь ждала. Кто бы мог подумать, что принцев искать не надо. Они сами находятся, и для того, чтобы встретить принца, нужен сущий пустяк. Всего ничего, попасть в какую-нибудь криминальную разборку в руки отъявленных мерзавцев и бандитов, одного из них шлёпнуть и сбежать тонко. Я уже вижу его в роли твоего мужа. От такого сразу рожать надо. Он и тебя, и ребёнка на руках носить будет. Мужик что надо. Лисан, остановись. Какой к чёрту муж? Человек всего лишь искренне хочет нам помочь. А ты уже и на свадьбе побывала, и детишек нянчишь. Я тебе уже обыски не помощи говорила. Повторяться по нескольку раз не хочу. Ты же сама видишь, что мужик от тебя без ума. Мне только знаешь, что интересно. Что? Как только мы с тобой нарядимся, накрасимся и в люди выйдем, так всякая шелупень цепляется. Ни одного нормального варианта. Помнишь, как мы в последний раз с тобой ездили в бар караоке петь? Сели за столик, а за соседний мужчина в возрасте сел. Все стали шептаться, что депутат какой-то. А дед дорого. Он нам еще бутылку шампанского за столик прислал. а затем пригласил тебя танцевать. Ты его на целую голову была выше и сказала, что тебе танцевать неудобно. Помнишь, что он тебе ответил? «Да помню. Что ж не помнить-то?» Он ответил, что в постели рост не имеет значения. «В постели мы все равны. Ты тогда ему чуть по его наглой депутатской морде не надавала. Нет, это же надо придумать, пригласить девушку на танец и сказать ей подобное. Ну не хам ли?» Зачем ты всё это вспоминаешь? Да за тем, что всю жизнь одни идиоты попадались. А помнишь, как за тобой цветочный король ухаживал? Неприятный, рыжий, толстый, денег выше крыши. Он же мог тебе такую жизнь отгрохать. Что, из-за него все цветочные дела шли? Он на этих цветах ни один замок себе построил. Да ведь и холостой же был, зараза. Помнишь, как ты ему приглянулась? Как он тебя обхаживать начал? А ведь у него тогда от тебя крыша поехала основательно. Помню, цветочный барон, который держит цветы во всём городе. подадил мне занюханный букет помятых роз. Да уж, было дело. Про ди ресторан лучше вообще не вспоминать. А Хмелев от одного алкогольного коктейля руками есть начал. Ему официант несколько раз замечания сделал и администратора пригласил. Витька кудитцу ел прямо руками, а кости на соседний столки дал, крича: "Я за всё плачу и за то, что кидаю кости в посетителей тоже. Принесите мне переискурант". Вот такие они, хозяева жизни. Не знаешь, чего от них ожидать в следующий момент. неликвидные цветы или куриную кость в лицо. Ты же ему тогда ещё замечание сделала насчёт паршивого букета. Витька сказал, что было поздно, и офис закрывался. Какой веник в коридоре стоял, такое он и взял. И ещё тогда по-товарищески по плечу шарахнул. Мол, не расстраивайся, это же не бриллианты, а просто букет. Тебе же его на шею не надевать. Лей-сан, прекрати мне про него рассказывать. Тошнит уже. Да это я всё к тому говорю, что сколько мы с тобой не искали, с кем только не знакомились, нормальных вариантов не было. А ведь наряжались так, что все головы сворачивали. А тут ты шла вся в лохмохьях и грязи, и мужик сам в руки к тебе пришел. Ни наживки тебе, ни подкормки, а он в руках. Вот ведь как в жизни бывает. Ты за такого мужика держись. Если бы я его сама охмурила. А если честно, то я за тебя рада. Мне всегда хотелось видеть рядом с тобой хорошего и стоящего мужчину. И наконец-то он у тебя появился. Лейсан, ну как ты любишь все раздувать? Во-первых, человек нам просто помогает. Ли Сан перебила меня и повторила с издёвкой: "Просто помогает". Ну хорошо, может быть, я действительно ему симпатична. Я этого не отрицаю. Но ты не дослушала, что же во-вторых? И что же во-вторых? А то, что моё сердце не свободно, и я люблю другого мужчину. Француза, что ли? Ты же прекрасно знаешь, что его. Нужен он тебе, этот женатый француз. С ним мороки не оберёшься. Он у тебя какой-то немощёвый. Что значит немощёвый? А то, что от него одни неприятности. Совсем недавно ты по-другому говорила, соловьём пела, Жанна нахваливала и верила в то, что он разведётся. Я это хорошо помню. У тебя на лице столько скорби было, будто это ты француза потеряла, а не я. Было дело. Не стало от 30 Лисан. Ли Но ведь я не знала, что такие мужики, как Марат, бывают. Я думала, они только в кино и книжках. Красивый, мужественный, сильный, уверенный, самодостаточный, своё собственное дело имеет, деньги зарабатывает. Мне всегда нравились мужчины, имеющие собственное дело. Пусть не такое большое и прибыльное, как у Витьки Рыжева, но семью прокормить он в любом случае сможет и побаловать, в поездку свозить, платье новое прикупить. Он тебе такие букеты дарить будет и руки при этом целовать. И друг, и муж, и охранник, и врач, и любовник всё в одном флаконе. Где такого ещё найдёшь? Я люблю Жана, произнесла я уже раздражённым голосом. Ну и дура, сама такая. хотя бы будь с ним по ласкове. Человек же на что-то надеется. Хорошо, буду. Мы замолчали и посмотрели на красивый пруд, в котором плавали дикие утки, а у бассейна стояли лежаки, и можно было позагорать. Тома, а кто в нас стрелял? Вернее, в меня. По всей вероятности, стреляли в меня, а поскольку ты выходила первая, случайно попали в тебя. Ну кто мог стрелять? Конечно же, люди Влада. Интересно, с чего это вдруг они решили меня убить? Зачем убивать человека, который владеет важной информацией? Или они уже просекли, что я ни черта не знаю. Да Влад про эти драгоценности придумал. Ему француз нужен был. Тонко, а ведь ты только подумай, если бы не Марат, то меня бы точно убили. Он нас спас. Да, действительно повезло, что я его встретила. Хорошо ты хоть это понимаешь. Не могу поверить, что сейчас мы в безопасности. А если Влад выйдет на эту дачу? Как? Элементарно. Тот, кто чуть было нас не убил, приезжал на белом Москвиче без номеров. Он оставил машину у подъезда. Там же стояла машина Марата. Я уверена, что убийца был вместе с сообщником, который мог запомнить номера стоящей рядом машины, а по номерам довольно легко найти хозяина. Даже если это произойдёт, мы не одни. Тут есть охрана. Марат приближался к нашей беседке. Я отметила, что бессонная ночь сказалась и на нём тоже. Девчонки, не обижайтесь, что я вас оставила одних. Мне надо было обсудить несколько рабочих моментов. Ничего страшного, улыбнулась бледная Лийсан. Тут так красиво. ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Да так, голова немного кружится. Да и в сон тянет. Сейчас я тебя спать положу. Выспишься, будешь чувствовать себя лучше. Марат, у нас с Тома есть кое-какие опасения. Как всегда не сдержалась моя подруга. Какие еще опасения? А если те, кто хотел нас убить, найдут эту дачу? Каким образом? Ну, например, по номерам твоей машины, которая стояла у моего подъезда. Эта дача оформлена на моего дядьку. У него другая фамилия. Ну а если предположить, что они всё-таки вышли на твоего дядьку и решили проверить эту дачу. Пусть проверяют, мужчина сказал это совершенно спокойным голосом. Что значит пусть проверяют? Здесь вам ничто не угрожает. Тут вы в безопасности. Вас будут охранять мои ребята. Это профессионалы, они знают своё дело. Сами под пули лягут, но с вашей головы не упадёт ни один волосок. Я вам гарантирую. А что, может и такое быть? Ты о чём? О том, что они под пули лягут? Думаю, что до такого не дойдёт. Не забивайте себе голову ерундой. Наслаждайтесь отдыхом и думайте о хорошем. А у меня ещё есть вопрос. Лисан подняла руку, как школьница. Говори. Я вот всё в голове прокручиваю. Да хватит уже прокручивать. Лучше расслабься и не думай об этом. Но вопрос-то задать можно? Задавай. Почему убийца не позвонил в квартиру и не стал стрелять? Чего он ждал? Ведь по логике всё должно было произойти сразу. Он ждал, когда вы сами выйдете из квартиры, всё так же спокойно ответил на заданный ему вопрос Марат. Их было двое. Один сидел в Москвиче. И как я не обратил внимания на тот Москвич без номеров, когда к вам приехал? Это моё упущение. А другой прятался в подъезде. Он побоялся стрелять тогда, когда я заходил в квартиру, и исправно выжидал. Ладно, всё это в прошлом. Вы в голову не берите. Меня знаете, что в этой ситуации поразило? Что А то, что в обычном подъезде обычного дома стреляли, и никто из соседей не пришёл на помощь, не открыл дверь и не поинтересовался, что же там происходит. Я понимаю, что в такие моменты открывать дверь страшно, но хотя бы сообщить в милицию можно было. Народ у нас странный такой. Все живут по принципу моя хата с краю, и ничего не знаю. Даже звери друг другу на помощь бросаются, а люди нет. У нас в подъезде старушки, и те кому утром никуда не надо. Все боятся и предпочитают никуда не лезть. Кому нужны чужие проблемы, кроме тех, кто их нажил? Да и в милицию звонить страшно. Крайними сделают. Лисан побледнела ещё больше. Марат взял её за руку и заботливо произнёс: "Пошли, я тебя спать уложу. Ты совсем слабая". "А я как же?" я напомнила о себе, искусственно зевнув. "Ты тоже ляжешь, но чуть позже. Почему?" "Потому что у меня к тебе разговор. Ты должна мне всё рассказать. О чём? О том, кто за тобой охотится и чего ты боишься". Хочется тебе или нет, но ты это сделаешь. Я должен знать, какие могут быть последствия от нашего с тобой общения. Пока Марат отводил Ли Исан в дом, я смотрела на утот, плавающих в пруду, и думала о том, почему первый стоячный человек играет в моей судьбе столь важную роль. Ведь если бы не он, то ни меня, и ни моей подруги уже не было бы. А что касается доверия, по-моему, у меня нет выбора. Марат вернулся минут через 10 и сел рядом. Заглянув мне в глаза, он осторожно взял меня за руку и спросил: "Тома, Что же всё-таки произошло?